глава 13. когда насквозь промерзшая марианна отчаянно ругающая себя за то что не надела дубленку предпочтя ее легкому осеннему пальто наконец дошла до теплой квартиры она почувствовала себя так как после тяжелого путешествия в суровых льдах гренландии уф выдохнула она грея руки над чайником отвратительный холод Дэн еще спал, как всегда, одетый на диване. Марьяна поняла, что будить его ей жалко. Она накрыла его пледом и вернулась на кухню, где чайник уже начал сходить с ума, извергая из своего раскипятившегося чрева потоки ворчливого пара. Марьяна заварила свой верный кофе и включила телевизор. Веселый диктор. Рассказывал о странных людях, тратящих бешеные деньги на возможность пожить в ледяных домиках. Марианну передернула от возможности такого отдыха. Честно говоря, ей сейчас хотелось оказаться где-нибудь в теплых краях. Кофе, как всегда, согрел Марианну, наполняя озябшее тело блаженным теплом. Его действие сказалось благотворно на ее самочувствие, но... Пробудила к жизни немного притупившееся чувство боли, и Мариана опять оказалась перед фактом загадочной гибели Марины Вяземской, Как в солнечный день является тень. Вспомнились ей строчки из забытого стихотворения. Тень Марины витала рядом, и было странно представлять живую Марину, видя этой самой тени. Странно и неприятно. Пришла бедняжка. Дэн стоял, проснувшийся окончательно, и улыбался ей. Почему на лице этакая мрачность? «Думаю, мои ночи, дежурство плохо скажется на твоем организме», — сказала Марианна. «Ты спишь в нормальных условиях только два раза в неделю, остальное время изображаешь из себя скифа, кочующего в степи». — Настоящий мужчина, — заметил Дэн, наливая себе кофе, — должен уметь спать в любых условиях, даже стоя. Его нормальное положение для сна — степь и седло под головой. — У тебя все-таки не все в порядке с психикой. Ты являешь собой типичный случай кататонии. Воображая себя сэром Персифалем, можно нажить грыжу, милый. «Или врагов?» — развил ее мысль Дэн. «Никто не просил тебя связывать жизнь с человеком, обреченным на такие сложности. Грижа и враги... Что может быть приятнее?» «Угу!» — согласилась Марьяна. «Надо было мотаться в поисках вечной любви двадцать восемь лет, чтобы наткнуться на шизофреника». «Ты сама не очень нормальная», — съязвил Дэн. «В данный момент ты напоминаешь угнетенную тяжелой формой депрессии старушку». Обстоятельства, милые, Марианна развела руками. «Если опять вокруг меня веют вихри враждебные...» «Что-нибудь случилось?» — спросил Дэн уже серьезно. «Марину Вяземскую убили». Очень тихо сказала Марианна. «В подъезде». Сейчас придет Ларин, и мы вместе попытаемся выяснить, кому она могла помешать. Да уж, протянул потрясенный Дэн, история мерзкая. Я в этом виновата. Марианна отвела глаза. Я могла вытянуть из нее причину беспокойства, но поверила ей, что она справится. — Машка, прекрати! — Дэн взял ее руки в свои. — Ну, ты сама подумай. Она же не самоубийством жизнь покончила. Что ты могла изменить? — Может быть, вы все и правы, — устало сказала Марианна, — но я ничего не могу поделать со своим вечным чувством вины за совершенное рядом со мной зло. — Мама! — ответа не последовало. Дашка разделась и прошла на кухню. «Фу, гадостный запах!» — вздохнула она. «Что за манера тушить сигареты в селедочнице?» Она открыла форточку, впуская холодный воздух. «Пускай померзнет», — подумала, с некоторым злорадством. Из соседней комнаты доносились похмельные стоны. Она вошла туда и усмехнулась. Папенька лежал полураздетый на кровати и мрачно смотрел в потолок. «Дашка!» «Я свинья», — сообщил он. «Свинья», — легко согласилась Дашка. «А ты, хамка бессовестная, скорее страдальчески, чем злобно», — сообщил отец. «Есть в кого?» — сообщила Дашка. «Где мама?» «Она меня опять бросила», — сокрушенно признал Субботин. «Чего ей надо от жизни?» «Покоя», — ответила Дашка а у нее его нет, — искренне удивился отец. — Смотри, что ты вкладываешь в это понятие. Деней полно, дом весь импортной техникой загружен. Ты красавица, а ты алкаш, — добавила Дашка. — Может, и не надо загружать дом этой твоей техникой импортной? — Работа такая у меня, — грустно вымолвил Субботин. — Давай ее бросим, — попросила Дашка. Кризис же, — объяснил отец, — как мы будем жить? Субботин работал директором оптового склада. За процветание он его приходилось платить постоянными возлияниями с деловыми партнерами. — Дашка! — он приподнялся. — Ты меня не бросишь? Нет, грустно покачала головой Дашка. — Куда ж ты без меня? Он откинулся на подушку. «Даш! Опять позвал он ее. — Ну что тебе? — Если позвонит Василий, я болен. — Я ухожу, — сообщила Дашка. — У меня дела, так что сам со своим Василием разбирайся. Он вздохнул. Голова болела. Его состояние напоминало состояние реанимированного. В голове начинали появляться мысли, но от этого становилось больно и хотелось эти самые мысли прогнать. Дверь хлопнула. Он понял, что Дашка ушла. Ну и ладно. В конце концов он выспится, ему полегчает, и к вечеру он поедет на склад. Кравцов появился на пороге его кабинета, как всегда готовый выполнить все его указания. Подобострастность раба. Брезгливо подумал он, выдавливая улыбку благосклонности. «Что-нибудь случилось?» — спросил он, заметив в глазах Кравцова мелькнувшую настороженность. «Да, что?» — нехорошее предчувствие кольнуло его. «Даша?» — убили Вяземскую. Он почувствовал удар. «Убили?» — он подскочил. «Как? Разве вы этого не знали?»